Левашов говорил, что у него никого нет. А раз никого нет, так кто же будет помнить о нем? Ну я буду помнить. Да я буду помнить, сколько буду жить. А Ильин не будет помнить. Будет. И Рыбочкин будет помнить, и Туманян, с которым они ругались, тоже будет помнить эффективтов будет помнить хотя он говорил, что у него никого нет, все равно его будет помнить гораздо больше людей, чем некоторых из тех, у кого остаются на свете и жена и дети и разная другая близкая и далекая родня. Опять нагнали, ты смотри, удивился водитель. И действительно, они нагнали еще одну длинную колонну пленных. Она шла медленно, сползая с дороги вправо, проваливаясь в снегу. Немцы падали, поднимались, цеплялись друг за друга, снова падали. И в том, как они шли и падали, и как поднимались, и как уже не смотрели в сторону натеснившие их с дороги машины, чувствовалось отчаяние и перечеркшее все границы усталость. Да вот они, те самые немцы, подумал Сенцов. Несмотря на жалкий вид каждого из них по отдельности, зрелище еще одной бесконечной немецкой колонны снова вызвало в нем глухое чувство торжества, пробившееся сквозь боль и подавленность от непоправимости своего ранения. Пробка, в которой задержалась санитарная машина, возникла по вине Серпилина. Возвращаясь из из заводского района Сталинграда в штаб армии почти в то же время и той же дорогой, и обогнав длинную колонну пленных, он остановил свой Виллис в голове и задержал двигавшиеся сзади грузовики. Проверил у лейтенанта начальника конвоя какое им дано направление, он снова сел в машину и приказал адъютанту взять на заметку: надо позаботиться о маяках на дорогах, чтобы колонны пленных не шли к ночи прямо в расположении разных тыловых частей и не получилось стрельбы и других кровавых недоразумений. То, что пленных не теряя времени поспешно вытаскивали из развалин Сталинграда, было, конечно, верно, но с тем, куда и какие колонны вывести к ночи, и где они будут ночевать, и где их кормить сегодня и завтра утром, пока творилась неразбериха. За всю войну еще никогда не брали такого количества пленных, и вообще до самого конца, пожалуй, не представляли себе истинных масштабов собственной победы над немцами. А может, и сейчас не представляем, подумал Серпелин, глядя на еще одну, уже шестую по счету, колонну пленных, которую догнал его Виллис. Сегодня с утра он был не в штабе, как обычно, а вместе с Батюком и Захаровым на вынесенном вперед временном командном пункте. Командирская жилка, как не приглушай её в себе на штабной работе, все же дала себя знать. Последний бой, сердце не камень, хотелось быть поближе к нему. Захаров уехал с командного пункта на передовую сразу, едва рассвело. Батюк дотерпел до первого телефонного звонка: "Сдаются". И тоже уехал вперед». И Серпирин остался один за всех. Но когда вскоре раздался звонок комдива 83-го полковника Картунова, что на его участке командир немецкого корпуса согласен капитулировать только генералу, Пришлось выехать из Серпилину. Он приказал сообщить о возникшей ситуации Батюку и Захарову туда, где они находились, и через полчаса уже пробирался на своем Виллесе через бывшую нашу передовую и бывший немецкий передний край, пренебрегая опасностью, потому что все равно уже никто на свете не знал, где в этой многослойной каше лежат наши немецкие мины, кто, когда и куда их насавал. Он благополучно доехал на машине до развалин громадного заводского цеха, в подвале которого сидел штаб немецкого корпуса. Обстановку Серпирин застал довольно своеобразную. Разоружённых немецких солдат во главе с командирами батальонов и рот уже выводили с заводской территории. Около цеха на дымном снегу топтались несколько десятков тоже обезоруженных немецких офицеров штаб корпуса. Но командир корпуса и еще два генерала с адъютантами и охраной по-прежнему сидели в подвале. Мы их там, конечно, блокировали, товарищ генерал, сказал встретивший Серпина, командир дивизии, полковник Картунов, немолодой, небритый, усталый и очень злой на немцев, не желавших ему сдаваться. Я бы вообще с ними долго не разговаривал, я бы их. Он остановился, не в состоянии высказать всего, что чувствовал. Но это было и так понятно Серпирину. Ни полковника Картунова, ни его людей не остановило бы фанабелия немецкого командира корпуса, который одному сдаваться желал, а другому не желал. Рванули бы пяток гранат и оставили бы от него и всех, кто с ним одно вспоминания. Но на этот счет заранее был приказ, и настолько жесткий, что полковник Картунов не решился переступить его, несмотря на обиду. Он мог, конечно, призвать на выручку командира соседней дивизии, тот генерал и охотно появился. Но это было сверх сил полковника Картунова. Он предпочел позвонить не соседу, а наверх. Все же не так обидно. Где они у вас, спросил Серпилин. В самом низу. В начале войны здесь каски делали, под подвалом еще ниже, в тир бетонный, где их испытывали. Они в этом тере сидят. «Зайдете к ним? А чего я туда пойду, сказал Серпинин. Переводчик у вас есть? Есть. Спуститесь и заявите через переводчика, что начальник штаба армии прибыл принять их капитуляцию. Пусть выходят на свежий воздух. Пока Картонов с переводчиком вниз выполнять его приказания, он стоял около Виллиса и Искоса, наблюдал за немецкими офицерами. Те, что шли в колоннах, судя по их источенному и грязному виду, тянули в окружении одну лямку с солдатами, а эти, стоявшие в две шеренги штабные, все же больше сохраняли выправку и одеты были почище, да и лица издали казались посветее, чем у тех строевых». Командир немецкого корпуса вышел с сопровождением ещё двух генералов и нескольких офицеров, а вслед за ними из подвала стали толпой вылезать обезоруженные солдаты, до последней минуты охранявшие штаб. Командир корпуса был невысокий, кривоногий генерал-лейтенант, одетый по всей форме в шинель, сапоги высокую генеральскую фуражку. Лицо у него было нездоровое, белое, видимо, от долгого сидения в подземельях, горбаносое и неожиданно по-татарски скуластое. Если бы не форма, Серпинин никогда бы не принял его за немца. Два других генерала были в бекешах с меховыми воротниками и ушанках. Командир корпуса был чисто выбрет и стоял на морозе с закинутой головой и голой шеей. А эти оба топтались за его спиной небритые и понурые, или мерзли, или боялись, а может, и то и другое. Серпирин, сообщив через переводчика свое звание и должность, выслушал фамилии, звание и должности всех трех генералов. Немец сказал, что он готов ответить на вопросы господина генерала, если они у него есть. Серпин сказал, что вопросов у него нет, и что командир корпуса и два других генерала будут сейчас же на машине отправлены в штаб армии в сопровождении полковника. Он показал на приехавшего сюда вслед за ними начальника контрразведки армии Никитина. А вторую машину придётся вас одолжить, повернулся Серпирин к командиру дивизии. Слушаюсь. Подчеркнутой готовности Картунова был оттенок иронии над самим собой. Я их взял, ты тут появился, чтобы они перед тобой капитулировали. А теперь я же должен отдавать свою машину, чтобы вести их куда тебе надо. Что ж, слушаюсь, наше дело солдатское. А мои офицеры не поедут вместе со мной, спросил немец. Нет, их повезут отдельно, сказал Серпилин. Если так, прошу разрешить перед отъездом проститься с офицерами штаба. Немец сдвинул каблуки, и приложил руку к фуражке, подчеркивая важность и официальность своей просьбы. Переводчик перевел и вопросительно посмотрел на Серпилина. И стоявший рядом с переводчиком Никитин тоже насторожился. Серперин заметил это, но все равно не переменил сразу пришедшего в голову решения.